Глава восьмая. Новая жизнь. В Москве в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской Пушкин 18 февраля 1831 года обвенчался с красавицей Натальей Николаевной Гончаровой. Ей шел девятнадцатый год. Неделю спустя он писал плетню «Я женат и счастлив». Одно желание мое — чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Пушкин был счастлив. В слове «счастье» для него в 1831 году не заключалось романтического представления о неземном блаженстве или убийственной страсти, Напряженность страсти теперь не исключала, а подразумевала простоту и покой домашней жизни. Для счастья нужна была не только любовь, но и дом, свой очаг, спокойное и достойное существование, окончание кочевой жизни, как выразился хорошо понимавший душевное состояние Пушкина Плетнев, поздравляя друга с женитьбой однако начало новой жизни сопровождалось грозными предзнаменованиями. Тот мир, в котором Пушкин собирался строить свой дом, не предвещал покоя. В мае 1831 года Пушкин с молодой женой выехал из Москвы, где он прожил первые месяцы своей брачной жизни в доме Хитровой на Арбате, ныне номер 53. Дом был выбран По созвучию фамилии владелицы, с хитрово, дочерью фельдмаршала Кутузова и верным другом Пушкина. Почти не задерживаясь в Петербурге, Пушкины отправились в царское село, где намеревались провести лето и осень. То, что Пушкин избрал для начала новой жизни именно места, связанные для него с лицейской памятью, было глубоко не случайно. Здесь обрел он замену семьи в кругу товарищей. Здесь хотелось ему начинать свою семейную жизнь в уединении вдохновительном, в кругу милых воспоминаний. В Петербурге было тревожно. Еще 17 ноября 1830 года вспыхнуло восстание в Варшаве. В начале 1831 года польский сейм объявил о низложении династии Романовых и об отделении Польши от России. 24-25 января русские войска вступили на территорию царства польского. Началась война, которая приняла затяжной характер. А между тем в Петербурге появились первые признаки холеры, которая скоро в значительной мере из-за бездействия властей приняла характер эпидемии. 22 июня на Сенной площади вспыхнул бунт. Народ убил нескольких врачей, в которых видел причину болезни. Громил лазарет. Потребовался приезд царя и его личное участие в подавлении волнений. В июле волнения перекинулись в новгородские военные поселения. Восставшие ловили и убивали офицеров и врачей. Участвовавший в подавлении бунта знакомец Пушкина Коншин писал ему как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской. Жалеют и истязают, величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами. И это все вместе. Общее европейское положение было не светлее. Восстание в Польше и известие о вторжении русской армии в Польшу вызвало в Западной Европе и особенно во Франции волну антирусских настроений демократические и либеральные депутаты и общественные деятели требовали военного вмешательства на стороне Польши. В Париже возникали стихийные демонстрации. Пушкин опасался большой европейской войны, нового, как и в 1812 году, похода Европы против России. Но и в малом В домашнем мире было далеко не безоблачно. За месяц до свадьбы Пушкин получил известие о кончине своего самого близкого друга Дельвига. Потеря эта с особенной силой чувствовалась в царском селе, в кругу лицейских воспоминаний. Царское село было отгорожено холерными карантинами, почта ходила плохо и приносила нерадостные известия о новых жертвах болезни. 17 июля сюда приехал, спасаясь от холеры, двор. Стало шумно и беспокойно. В городе подскочили цены, а у Пушкина, отрезанного от связи с книгопродавцами и ведшим его дела плетнем средства были ограничены. Однако грозовая обстановка, опасность, соединенная с деятельностью, никогда не вызывали у Пушкина подавленного настроения – Письма его в эти дни бодры и даже веселы, он полон энергии и готовится к осени времени своих поэтических трудов. Пушкину всегда был свойственен живой интерес к политике. В тридцатые годы его особенно тревожили внешние отношения России. Политические воззрения Пушкина в этот период строились на основе идей историзма. Человеческое общество представлялось ему как результат непрерывного и закономерного исторического развития. Это, с одной стороны, подразумевало отказ от романтической революционности, от надежд на мгновенную и произвольную перестройку общества в желаемом направлении романтическим иллюзиям противопоставлялась суровая правда истории. Однако, с другой стороны, сама эта история рисовалась не в виде застывшей неподвижной глыбы, а в облике постоянно текущего потока. Отвергалась не только романтическая революционность, но и консервативная апология неподвижности. В области международных отношений это означало принцип невмешательства. Историческое развитие народа подчинено внутренним законам и не должно подвергаться вмешательству извания. Этот принцип отвергал утвержденную Венским конгрессом в 1816 году идею международной солидарности монархов в борьбе с революциями, на основании которой французские войска в 1823 году подавили Испанскую революцию а Австрия вводила войска в Пьемонт и Неаполь. Когда в 1830 году произошла революция в Париже, а затем и в Бельгии, то Николай I и по политическим симпатиям, и по династическим интересам голландский двор находился в близких родственных отношениях с русским, готов был вмешаться в эти события с тем, чтобы навести порядок. Планы этого рода вызывали резкое осуждение со стороны Пушкина, считавшего и французские дела, и голландско-бельгийский конфликт домашними спорами народов Запада. Стихотворение «Клеветникам России» было благосклонно встречено Николаем I, правда, к нему восторженно отнесся и Чадаев, назвав в этой связи Пушкина народным поэтом. Такие друзья Пушкина, как Александр Тургенев или Вяземский, оценили стихотворение холодно или даже прямо неприязненно. У Пушкина мелькнула иллюзорная мысль о возможности оказать влияние на правительство, противостоя булгаринскому наушничеству. Возможность соединить историческую мощь власти и неподкупность слова честных русских литераторов — Казалось слишком заманчивой. Пушкин обратился через Бенкендорфа к Николаю I с просьбой разрешить ему издание официальной политической газеты. В правительственных кругах к проекту Пушкина был проявлен интерес. Быстро идущие в гору, вчерашние арзамасцы, ренегаты блудов и уваров потянулись к этой идее. Разрешение после некоторых формальных проволочек было дано. Однако Пушкин скоро понял с кем ему придется сотрудничать, и остыл к своему замыслу, отложив исполнение на год, а затем потихоньку совсем от него отказался. Надеждам, что правительство Николая I извлечет из потрясений 1830-1831 годов урок и обратиться к осуществлению назревших реформ, не было суждено исполниться. Политическая бездарность тех, кто стоял у правительственного руля, проявилась в том, что вопрос об общественных противоречиях или волновал меньше, чем стремление воспрепятствовать их публичному обсуждению. Запрещая говорить об общественных недугах, жертвовали ради мнимого благополучия подлинным государственным здоровьем. Цензурный гнет резко усилился в 1831 году прекратила свое существование литературная газета. 22 февраля 1832 года был запрещен журнал Киреевского «Европеец». Энергичные демарши Жуковского и Вяземского, лично обращавшихся к царю, остались безрезультатными. Их перевесили тайные доносы, явная неприязнь и царя, и Бенкендорфа к некупленному слову и независимой мысли. Надежды на любые формы сотрудничества с правительством Пушкин оставил. Тем с большей энергией обратился он к другой сфере, в которой развивающаяся идея историзма находила непосредственное приложение к историческим исследованиям. В июле 1831 года Пушкин получил официальное извещение о том, что ему разрешается для написания истории Петра Великого пользоваться государственными архивами. Пушкину даже было положено известное жалование как государственному служащему. Правда, милость была только объявлена, реализовать ее забыли, и весьма нуждавшийся в деньгах поэт – должен был напоминать и наталкивался на бюрократические препоны в получении этих денег. Несколько позже Пушкин уведомил военного министра о своем намерении работать над биографией Суворова и под этим предлогом получил доступ к материалам, касающимся восстания Пугачева. Тема эта с некоторых пор все больше его занимала. Однако чувство... Подхваченности грандиозным историческим движением формировало не только политические воззрения или исследовательские интересы Пушкина. Оно сказывалось на самой сущности, личности и поведения поэта, на том, как он осмыслял себя и свою семейную жизнь. Историзм в собственном жизнестроительстве означал прежде всего чувство причастности к истории. Ощущение себя как части единого потока жизни, а не отдельного, замкнутого в себе существа. Пушкин в 1830-е годы проникнут мыслью о том, что бытие отдельного человека лишь звено в цепи между предками и потомками, цепи, оба конца которой уходят в бесконечность. При этом в такой же мере, в какой человек. Мыслился не как абстрактной единиц, а представлял собой живое существо, меня во всей моей жизненной конкретности, предки и потомки мыслились не вообще. Это были деды и прадеды, чьи портреты, писанные крепостными живописцами и приезжими из Амстердама и Парижа художниками, висели в зале запущенного родового деревенского дома, а могилы наполняли родовое кладбище. Крестьянин не имел портретов в своей избе, но, подобно дворянину, знал и чтил места последнего упокоения отцов, дедов и прадедов. Потомки — это сыновья и внуки, которые заполнят комнаты моего дома, будут шуметь и целоваться под теми же деревьями парка, и, в свою очередь, дадут жизнь новому поколению войти в эту цепь значит вести подлинное историческое существование. Здесь, в частной жизни, а не в кабинетах царей или залах парламентов, история делается ощутимой реальностью. Первым следствием такого взгляда было чувство непрерывного обновления жизни и постоянная готовность принимать ее новые формы. В разгар холеры В грустное для себя и для других время Пушкин получил от Плетнева горестное письмо с известием о смерти старика Молчанова, к которому Плетнев был искренне привязан. Пушкин отвечал, «Письмо твое от девятнадцатого крепко меня печалило. Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дальвик умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестую. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а дети будут славные, молодые. Веселые ребята. Мальчишки станут повестничать, а девчонки сентиментальничать. А нам то и Люба. Вздор, душа моя, них хандри. Холера на днях пройдет. Были бы мы живы. Будем когда-нибудь и веселы. Новые созреют нам друзья. Молодой Пушкин был окружен старшими, друзьями-учителями, возлюбленными-учительницами теперешнее окружение его — молодежь, молодая жена, к которой приехали ее молодые и незамужние сестры. В доме все больше детей. В 1832 году Наталья Николаевна родила дочь Машу, в 1833 сына Сашу, в 1835 сына Гришу, в 1836 дочь Наташу. Друзья и приятели Пушкина в эти годы молодеют, Состав пушкинского окружения обновляется, его явно тянет к молодежи, на визне лиц и мнений. Когда-то он жаждал найти себе замену отца. Теперь он сам с удовольствием играет роль отца и наставника в жизни и литературе. Однако понятие «звена в цепи» в пушкинском представлении особое. Чтобы передать эстафету поколений, надо самому быть яркой личностью, обладающей собственным достоинством, личной независимостью, полнотой духовной и душевной жизни, богатством ума и эмоций. Только тот — часть истории, кто одновременно и яркое человеческое целое. Не обезличивание и подчинение — О независимость, цветение человеческой индивидуальности, яркость переживаний, вдумчивость и беззаботность, одновременно веселость и печаль, одновременно вклад в культуру и приобщение к культуре. При таком взгляде дом становился средоточием и национальной, и исторической, и личной жизни. И это был не абстрактный дом вообще, а свой собственный дом – единственный и реальный. Если помножить силу этих идей на силу подлинной страсти, которую испытывал Пушкин к своей жене, то сделается очевидным, какое место занимала в жизни Пушкина Наталья Николаевна. Натали, как ее называли в свете, Таша по-домашнему. Так ее стал именовать и Пушкин. Она была моложе мужа на тринадцать лет. Воспитана так, как воспитывались молодые дворянки-москвички из культурных, но не очень богатых семей. Была беспреданница. Наталья Николаевна Гончарова отличалась нежной, акварельной красотой. Пушкин называл ее своей «Мадонной», прекрасной фигурой и величественным ростом выше Пушкина. Небольшая роскосость глаз – Придавала ей особенную прелесть. Она отличалась тактом и аристократической простотой манер. Держала себя ласково и одновременно с холодноватым достоинством. Романтический брак по страсти в ту пору встречался чаще в романах, чем в жизни. Влюблялся и выбирал мужчина. Девушка чаще всего соглашалась отдать руку. Подлинное знакомство начиналось уже после церковного обряда. В счастливых случаях оно перерастало в спокойную дружескую привязанность или просто привычку. В менее счастливых — в покорное терпение. Семейные неурядицы редко предавались огласке. Наталья Николаевна отдала свою руку Пушкину без страстного увлечения. Он не был красив. Прелесть его увлекательного разговора, выразительность некрасивого лица, глубину души она невестой вряд ли могла оценить. Он не был богат и во всех отношениях не мог считаться блестящей партией. Решающую роль сыграло, видимо, желание избавиться от тяжелого деспотизма матери. Став женой Пушкина, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелегкую роль. Пушкин был гениален не только как поэт, но и как человек. Полнота жизни буквально взрывала его изнутри. Ему нравилась течь, как большая река, одновременно многими рукавами, быть и поэтом, и светским человеком, и ученым, и уединенным меланхоликом, и любителем шумных народных гуляний, непременно с дракой, и семьянином, и карточным игроком, беседовать с царем, и с имщиками, с Чадаевым, и с светскими дамами. Его на все хватало, и всего ему еще не хватало. Того же он хотел и от жены. Ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он хотел бы ее видеть тихой хозяйкой в деревенском доме далеко от столицы и звездой петербургского бала, ослепительной и неприступной, Он не задумывался, по силам ли этой ей, московской барышни, вдруг ставшей женой первого поэта России, первой красавицей роскошной царственной Невы, хозяйкой большого дома, всегда без денег, с дерзкими слугами, болеющими детьми, всегда или после родов, или в ожидании ребенка. Чувство своей взрослости оглушило ее, успех кружил голову, но она была не глупа и добродетельна, Недаром Пушкин писал ей, гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица.